Тысяча золотых были. Богатый человек захотел отдать тысячу золотых бедным, но не знал, каким бедным дать эти деньги. Он пришел к священнику и говорит. «Хочу дать тысячу золотых бедным, да не знаю, кому дать. Возьмите деньги и раздайте, кому знаете». Священник сказал. «Деньги большие, я тоже не знаю, кому дать. Может быть, я одному дам много, а другому мало». «Скажите, каким бедным и поскольку дать ваших денег?» Богатый сказал. «Если вы не знаете, кому дать деньги, то Бог знает. Кто первый бедный придет к вам, тому и отдайте деньги». В том же приходе жил бедный человек. У него было много детей, а сам он был болен и не мог работать. Бедный человек читал раз псалтырь и прочел эти слова. «Я был молод» и состарился, и не видал праведного оставленного и детей его, просящих хлеба. Бедный подумал, «Я вот оставлен Богом, а я дурного ничего не сделал. Дай пойду к священнику, спрошу его, как так неправда сказано в Писании?» Он пошел к священнику. Священнику видал его и сказал, «Этот бедный первый пришел ко мне и отдал ему» все тысячу золотых богатого человека».